Глава двадцать восьмая. Понять. Они одновременно выдохнули, когда Недейла вошла в дом, тепло улыбнулась, но ничего не сказала и не удивилась такому гостю. Риан, раскрасневшийся, выпустил ясмин на пол и склонил голову перед ведуньей. «Недейла?» — произнес он, тоже улыбнувшись. «Привет, Риан. Добрый вечер, госпожа», — мелодично сказала Недейла и поставила на стол корзину. «Вы позволили ему прийти, и это хороший знак». «Позволила?» Ясмин со смущением убрала за ухо легкие растрепанные волосы. «Больше не злитесь». «Да, это правда». «Ведь уже тогда, когда приняла решение, она осознала, что его не хватает, и Риан пришел на ее зов». «Значит, считаешь, ему можно верить?» спросила Ясмин серьезно, не глядя на Риана. Он возмущенно мотнул головой и хмыкнул, мол, он вообще-то еще здесь. «Все будет так, как вы считаете сама, госпожа». Ведунья серьезно сощурила светло-голубые глаза, такие яркие на ее смуглом лице. «И это он спас вашу жизнь. Моих сил не хватило бы. Вы почти ушли за грань». Ясмин затаила дыхание и оглянулась на Риана, вмиг ставшего серьезным. «Это было по-настоящему». Это были его объятия, его магия. Он спас ее, вытащил из забвения и ничего не сказал об этом. Ведунья, понимающе кивнула, но потом добавила уже другим тоном. «Здесь скоро будут чужаки». Новый хозяин отправил много людей по ближайшим окрестностям. Так просто он не отступится. И еще прошли слухи, что он отказался отпустить тех, кто пришел в поместье с оружием клятье выругалась Ясмин и сжала пальцы. «Мы должны что-то сделать!» «Где их видели в последний раз?» — Риан принялся допрашивать ведунью. «В Кротоне? Кто сказал, что идут сюда?» «Я говорила с людьми из Хаваара. Там уже прошли двое. Сюда могут дойти в ближайший день, и я боюсь, что не смогу вас надежно укрыть. Против его грубой силы и его власти у меня нет отпора». «Даже Диер не поможет». «Я поговорю с людьми», — коротко бросил Риан и направился к двери. «Я с тобой», — Есмин схватила его за руку. «Мне надо знать, можно ли теперь полагаться на кого-то. Погоди, ты здесь госпожа, а не своя. Тебе не скажут всей правды, побоятся идти наперекор хозяину. Ваши семейные разборки не их дело. В конце концов, я когда-то здесь прожил пару лет. Скоро вернусь». Вот, значит, откуда они знакомы с Нидейлой. Интересно, что за жизнь была у Риана до того, как он попал вместе с матерью в поместье? Ясмин вдруг поняла, что почти ничего не знает о нем и никогда не спрашивала. Нидейла подтвердила слова Риана. «Он прав, госпожа. Вы тут на особом положении. Многие вас любят, но если придут люди Вальдера, могут и уступить. Ради общего блага и мира. И кроме того... У него в заложниках их близкие. Проклятый маг. И еще недавно она думала, что сможет к нему вернуться, что есть какая-то вероятность. Но он предусмотрел все, и теперь вынудит ее прийти, прекрасно зная, что она не станет жертвовать жизнями других ради своей свободы. Вот почему не так уж ищет сам. Сделал так, чтобы она сама вернулась с повинной. Уже отошедшая от мутного отвара, Ясмин заходила по тесной комнате, чуть не задевая макушкой низкий скат крыши. Быть здесь вдалеке от чужаков и во временной мнимой безопасности и рядом с Рианом согревало. Но это не решение. Придется действовать. Время тянулось медленно. Ясмин лежала на койке и невидяще смотрела в темный потолок. У нее было время подумать обо всем, что случилось снова. Она доверилась мужчине. Снова после того, как приняла такое мрачное, смертельное решение, за которое ее не простили бы многие. Да, она не святая и дошла до самого дна, но если боги примут это, она сможет жить дальше. Только сколько раз будет вспоминать обо всем? Потемнело. Наконец, Ясмин заметила из окна высокий силуэт Риана неподалеку, рядом с каким-то мужиком. Они говорили уже долго, и, дождавшись, когда мужчина уйдет, Ясмин накинула на плечи одолженный у Нидейлы платок и вышла во двор. Дошла до стоящего спиной Риана и только тогда заметила, что он держит в пальцах зажженную сигару, о чем-то напряженно думая. Ее Риан — статный, ловкий, всегда ироничный друг детства, теперь уже взрослый, куда взрослее, чем она сама. Тот, кто так долго молчал, хоть и был рядом. Тот, кто без слов берется за любое дело и готов решать любые трудности, с которыми она столкнулась. Без малейшего укора. В сумерках тлел только маленький огонек, а сам Риан сосредоточенно глядел вдаль. Ему тоже есть о чем переживать. Схваченные вальдером люди пришли в поместье по его зову. «Эй!» — Ясмин ладонью коснулась его щеки и повернула к себе. «Я не знала, что ты куришь». Риан послушно посмотрел на нее, потом отвел руку, нежно проведя пальцами по ее ладони. Очень редко, коротко затянувшись так, что заострились резкие скулы, он отбросил сигару прочь. Раньше подрабатывал на владельца плантации табака, а вот и прицепилась. И улыбнулся ей. «Да и потом, должны же у меня быть хоть какие-то недостатки». Действительно, Ясмин невольно расплылась в улыбке. «Что говорят про ищайк Вальдера?» Риан снова стал мрачным и решительным. «Видели в двух милях отсюда. Утром надо уходить. Проверят теперь каждый дом. Ты говорил со старостой? Да, осторожно пока. Большинство сейчас верит, что ты добровольно вышла замуж за чужака. А значит, охотно расскажут, где и когда тебя видели. Боятся за своих, но и открыто перечить новому хозяину не рискнут больше». Ясмин напряженно покусала губы. «Еще бы! Куда им противостоять магам и властям из столицы, особенно когда она сама дала добро на это вторжение?» «Я смогу найти, где тебе укрыться», — сказал Риан. «У меня много друзей даже в такое опасное время. На юге от Атавейры есть уютные места. Я отведу, если ты решишь. Мне надо подумать. Ты не хочешь оставлять ему поместье? Я знаю, Весмин». Риан тяжело вздохнул. «Ты не откажешься от борьбы». «Только я могу это сделать!» Оставалось решить окончательно, все или ничего. Рискнуть маячащей впереди свободой ради освобождения других, а может, ради того, чтобы снова что-то доказать, они вернулись в дом. «Не дело», — обратилась Ясмин. «Что?» — в виду не взглянула так пристально, что спрашивать дальше не пришлось. «Вы не случайно здесь. Не случайно судьба свела вас всех». У каждого из нас свой урок. Не дело посмотрела на Риана. Мы с Диером сделаем, что можем. Укроем ваше присутствие. Но времени для решения немного. Коснувшись пальцами украшения на лбу, которое затейливо вплеталось в косицы, она кивнула и покинула дом. Они остались с Рианом вдвоем. Он взглянул в окно на сгустившуюся темноту на улице. Тихо-тихо отозвался фырканем его Мерин а следом и Нур, покорно ждущая во дворе. Нориан просто опустился на стул возле стены и взглянул на Ясмин снизу вверх. «Там остались мои люди», — заговорила она, не зная, кого убеждает в первую очередь, его или себя. «Близкие друзья. И те, кто пришел ради меня с оружием», — вспомнилась приютившая ее ненадолго добрая женщина из первой деревни, чей муж, Итан, до сих пор у Вальдера на плантации. Я не могу оставить их Ихриан. И да, не могу так просто оставить и поместье. Я слишком многим пожертвовала. Вальдер больше не посмеет ничего со мной сделать. Я это знаю. Уверенность крепла внутри, словно стебель тростника. Гибкий, когда надо, и твердый, когда его пытаются переломить. Она сама будет как тростник. Сумеет уклониться, но не позволит себя сломать. Риан сидел, откинувшись затылком в деревянные доски стены и смотрел на нее одновременно с любопытством, восхищением и глубоко запрятанной тоской. Ему будет жутко больно отпускать ее к тому, кто взял силой и к кому она так недавно попала, будто бабочка в паутину. Она ничего не обещала Риану. И так хотелось верить всей душой. Ведь, будь у него корыстный интерес, Он бы сейчас первым говорил о том, как отвоевать поместье, как победить захватчиков и самому стать хозяином. А он смотрит, и невеселая улыбка изгибает его губы, а в темном, черном, в полумраке взгляде — вселенская бесконечность. Что она знает о нем, кроме того, что он маг, а еще тот, чье дыхание кружит голову, а тепло и нежность дарят невозможную силу? Что он знает о ней? Кроме того, что она дочь плантатора, повзрослевшая, но так ничего и не понявшая девчонка. Но она очень хочет понять.